Глава девятая Я очнулась от тишины, подозрительной, кромешной. Неужели я опять в тюрьме? Воспоминания о минувшем дне пронеслись прерывистой вереницей. Теперь весь город знает, что я магичка. Ну что ж, счастье свободы не могло длиться вечно. «Очнулась», — прошептал неподалеку знакомый голос. «Как же ты меня напугала!» «Вы меня тоже напугали», — прохрипела я и попыталась облизнуть губы, как наждачкой провела. Мистер Харрингтон лично поднес мне стакан воды с трубочкой. Кажется, мир окончательно сошел с ума. Знатный фабрикант, теперь сиделка при магичке — бред. «Вы что здесь делаете?» — сглотнув, попыталась я еще раз. «Вышло получше» хоть и все еще хрипловато. «Сижу», — пожал плечами мужчина. «Он что, шутить пытается?» Глаза постепенно привыкали к полумраку. В комнате горел лишь ночник, и толку с него немного, но даже в его призрачном свете было заметно, как устал и осунулся мистер Харрингтон. «И давно?» «Второй день. Врач сказал, что ты можешь плохо помнить прошлое, и не сразу понять, где находишься. Потому я решил подождать, пока ты очнешься, чтобы не испугалась». «Ну да». Первой моей мыслью действительно была не самая утешительная. «Обстановки не видно?» «Тихо. Похоже на камеру». «Спасибо», — прокаркала с искренней благодарностью и, приподнявшись на локтях, сделала еще глоток. «А что с вашим производством?» «Почти все в порядке». «Благодаря тебе», — улыбнулся мистер Харрингтон. Улыбка вышла кривоватая. Правда, меня отстранили от руководства и запретили появляться на территории, пока идет расследование. Хорошо, что я уже напилась, а то бы поперхнулась. «Вас-то за что?» — изумилась. Мужчина выразительно изогнул бровь. Голова после продолжительного обморока работала туго, иначе я бы раньше сообразила. «Из-за меня, само собой, злоупотребление положением, укрывательство, незаконная эксплуатация. Что там еще можно пришить при желании?» «Только не переживай. У меня есть влиятельные друзья в столице. Я им уже позвонил», — заверил мистер Харрингтон. «Мне ничего не будет. Посижу дома, отдохну. С детьми пообщаюсь, наконец. Кстати, должен выразить тебе огромную признательность». За два месяца так научиться себя контролировать. Молодцы! Не сорвались, не вмешались. Сразу видно, что сам не маг. Они как раз вмешались, хмыкнула я. Поерзала, переложила подушки, устраиваясь сидя. Разговаривать лежа как-то неуютно, тем более с мужчиной. Удивительно, но стыда я не испытывала. Сама не понимаю, почему. С мистером Харингтоном с самого начала было как-то уютно, что ли, привычно. Никакой неловкости или опасений. Разве что в первые дни знакомства. Будто я его уже много лет знаю. В смысле? Если бы не Джордж и Виктория, я не смогла бы обезвредить последние два артефакта. У меня просто сил не осталось бы. Они мне передали последние. «Надеюсь, искры никто не заметил?» «Нет, к детям претензий нет. А вот к тебе, к сожалению, да», — вздохнул мистер Харрингтон. Свидетели того, что ты активно применяла магию, множество. У них сейчас берут показания. Возможно, будет суд». «Меня вполне могут обвинить и в поджоге», — флегматично пожала я плечами. «Возгорание спровоцировано артефактом. Я — артефактор». Все сходится. Перспектива вернуться в тюрьму должна была меня напугать до нового обморока, но от чего-то внутри ощущалась лишь пустота, мертвенная пустота. Холодея потянулась к дару, пытаясь зачерпнуть хоть искорку силы. Ничего, лихорадочно ощупала запястье. Может, кто-то успел нацепить на меня браслет, пока я лежала без чувств? Тебе надели блокиратор, но я его снял сразу же, как принес в комнату. Заметив мои судорожные движения, пояснил мистер Харрингтон и нахмурился. «Что с тобой?» «Моя магия!» — всхлипнула я. «Ее нет! Я не чувствую ничего!» Это было даже хуже, чем с браслетом. Я всегда подсознательно чувствовала что мой дар со мной, где-то там, под металлической преградой. Сейчас же на мне не было никаких заслонов, но магия не отзывалась. «Я могу чем-то помочь?» — негромко поинтересовался мистер Харрингтон. Я всхрипнула громче и замотала головой. «Уйдите, пожалуйста, мне надо побыть одной». «Хорошо, но если что, обязательно позови» попросил мужчина очень тихо, поднялся и совершенно бесшумно прикрыл за собой дверь. Я развернулась, уткнулась лицом в подушку и разрыдалась, открыто и безнадежно. Хорошо, все плохо, все очень-очень плохо. Я словила выгорание, вот что со мной. Слышала про такое явление краем уха, но никогда не видела пострадавших. Даже в тюрьме маги редко выгорали, обессиливали, угасали, но дар оставался при них до самой смерти. Два дня назад я выложилась по полной и немного сверху. То самое сверху меня и до канала. У меня больше нет дара. Совсем. Я обычный человек. Слезы постепенно высыхали. Возможно, не все так плохо. В нынешнем мире обычным людям живется куда лучше, чем одаренным. Конечно, ощущения не из приятных. Как если бы завязали глаза или отрезали руку. Но в конце концов, калейки тоже люди. И жить так лучше, чем никак. В стране слепых зрячему не место. Я вскочила с постели, озаренная неожиданной идеей. Пол под ногами пошатнулся. Я с трудом удержала равновесие, но все равно упрямо добрела до двери и распахнула ее. «Мистер Харрингтон! Чарльз!» Голос гулка разнесся по темному коридору. Из комнаты напротив выскочил взъерошенный мужчина. Видно было, что он прилег и только что подорвался из дремоты на мой зов. «Ой, простите, я вас разбудила!» Спохватилась я и спряталась за дверь. «Еще и в ночнушке выскочила!» Совсем уже очумела. Но мысль свербила, не позволяя лечь обратно. «Мне обязательно нужно проверить». Мистер Харрингтон провел обеими ладонями по лицу снизу вверх и снова вниз, словно стирая невидимую паутину. «Ничего. Что случилось?» «У вас дома есть запасной генератор?» — выпалила я и зажмурилась. «Ну же! Ну же!» «Есть!» Явственно недоумевая, протянул мужчина. Я аж подпрыгнула и чуть не упала. Организм еще не пришел в себя после недавней встряски. Давайте проверим кое-что. Сейчас? Ну да, ночь на дворе. Молодец я, конечно. Хотя, если тебе так нужно, давай. Неожиданно согласился мистер Харрингтон. Только надень теплый халат. В подвале холодно. Тактичный. «И заботливый. Как я понимаю его почившую супругу. Жаль, что целыми днями на работе пропадает. Зато сейчас не отходит от меня и детей», — подсказал внутренний голос. «Ведь выскочил мужчина из спальни Джорджа. Наверное, зашел проведать, как спит мальчик. Да там и задремал от усталости. Найти теплый халат в потьмах — то еще занятие. Но я справилась» и ноги в тапочки сунула, потому что пол холодный, и ступни заледенели. Мистер Харрингтон взял меня под локоть, в свободной руке зажал фонарь, и мы двинулись к генератору. Он находился сразу под кухней, в подвале. Наверное, та самая кладовка, что соседствует с нашим тренировочным залом. В ней расположились Сразу два генератора, один функционирующий с горящими, хищными, алыми значками на выпуклом боку. У меня инстинктивное неприятие подобной техники, не могу ее ни видеть, ни разбирать. Одно дело механизмы, работающие на пару или от ветра, а совсем другое, питающиеся магией. Своего рода людоеды, на мой взгляд. Переборов от подошла поближе ко второму. «Включите, пожалуйста», — попросила мистера Харингтона. «Зачем?» «У тебя и так крайняя степень истощения», — врач сказал минимум неделю лежать и усиленно питаться. Проворчал мужчина, как заботливая бабушка. Но, оценив мою решительность, с неодобрительной гримасой щелкнул тумблером. «По идее, огоньки должны были точно так же загореться». Собственно, в этом состоял один из тестов на наличие магии. Подобные генераторы во включенном виде располагались рядом со входом во все административные здания, особенно полиции. И как только их порог переступал маг, они активировались. Ни браслет, ни щиты не спасали от такого вот детектора. Но сейчас ничего не произошло. Испортился, что ли? Недоуменно пробормотал мистер Харрингтон и пощелкал рычажком туда-сюда. «Не он. Я испортилась», — вздохнула судорожно, со вскрипом. «Но слез больше не было. У меня больше нет магии. Я теперь просто человек. Обычный, неодаренный. Разве так бывает?» Даже в скудном свете фонаря было видно, как вытаращился мистер Харрингтон. «Получается, да». Самой до конца не верится. Но генератор не обманешь. Я же могу сейчас сбежать. Меня как молнией ударило. На границе стоят точно такие же генераторы. И они меня не засекут. Я могу уехать, куда вздумается. Вряд ли приказ о задержании успели разослать во все инстанции. Отсюда до ближайшего пропускного пункта полдня на поезде. А зачем? Если я все равно больше не маг менять всю жизнь, чтобы чувствовать себя изгоем, но не из-за дара, а из-за акцента, теперь тюрьма мне не грозит. За что меня сажать, если дара нет? Юридически я теперь обычный гражданин со всеми сопутствующими правами. Если, конечно, судья не зацепится за то, что недавно дар у меня таки был. Я остервенела, потерла ноющие виски. «Почему все так сложно, а?» «Кто бы подсказал, что теперь делать?» «Иди спать, Саманта!» Впервые после пожара, да и вообще, кажется, впервые, мистер Харрингтон назвал меня по имени. Я невольно вспомнила, как звала его в дыму пожарища Чарльзом, и покраснела. Осознав, что стою перед мужчиной в одной тонкой сорочке и халате, и в тапочках, и не расчесана даже, куда потащилась на ночь, глядя. Впрочем, смотрел мистер Харрингтон не сердито, а скорее заинтересованно, и взгляд его периодически сползал в зону декольте, едва прикрытую кружевом. Полы халата немного разошлись, являя взгляду больше положенного. Я поспешно подтянула пояс и отступила на шаг. «Вы правы, время позднее. Я теперь знаю, где генератор. Зайду, наверное, еще завтра. Проверю». Несла полную чушь, лишь бы не обращать внимания на пристальный, очень мужской взгляд, скользящий по моему телу. Мистер Харрингтон тряхнул головой, вроде опомнился, и, отвернувшись к генераторам, с преувеличенным вниманием принялся изучать щитки. «Надеюсь, ты останешься», — догнал меня уже на лестнице его голос. «Дети к тебе привязались, и даже если ты сама не маг, им все еще нужна помощь, больше мне сейчас обратиться не к кому. «Вот тут он меня поймал. Малышей я не брошу, это точно».